На душе боярского сына было пусто и чернословно душу выжгло убийственным лесным палом. Но все же, но все же ему легче было принять Соломею чужой, нежели мертвый. Успев покрутиться при дворе, Кудияр понимал, что наивную девочку с северной окраины здешние князья истребят моментально едва почувствуют в ней соперницу. Спасти невесту могут только изгнание или венец. Поднять руку на жену наследника — это уж совсем другое, нежели уморить худородную девицу, но до того. А еще оставалась надежда, что Василий почуткует да передумает. Князья на худородных девках не женятся, такового сотворения мира отродясь не случалось, а вот теперь шутка обойдется». Теремом Большого дворца было отнюдь не помещение над воротами, как могло показаться из названия, а отдельные хоромы, выстроенные прямо на крыше, заместо обычной кровли. Небольшая уютная избушка, только на высоте. И смотрелась она, ровно из сказки принеслась. Гульбище вокруг дома с резными перилами, стены канатами-коноплянами проконопачены. Ставни узорчатые, окна большие, да еще и мозаикой разноцветной собраны. Но ты же вовсе чудо! Потолки расписные, стены шелками цветастыми украшены, на полах ковры пушистые, скамьи кошмою толстые обиты, замес сундуков шкафы высокие, от пола до потолка. Постель же ровно жилье особое, уютное. Край высокий, внутри токмо с приступки попасть можно. Размерами сажень в ширину и полторы в длину, Четвером вместиться в пору и тес не станет, И все ложе сплошная перина. Ложишься и как в прудике теплом в воду погружаешься. — Сие место для детей великокняжеских делалось, — Открыл секрет сказки Ходияр. — Семь светелок, семь спалинок. Не все знамо заняты оказались, Нынче вовсе некому играться. По всему мыслю красавиц лучших суда и вселили. Сколько комнат, столько дев для смотрин последних отобрали. Красота-то какая! Восхищенно обошла светелку девочка. Счастливы малыши, кому в чуде всем расписном расти доведется. Тришка, у двери отныне сиди и к боярышне никого не допускай. Хмурый решительно распоряжался тем временем боярский сын. Будь то хоть девки! Хоть князья или княгини, бояре-освященники, да хоть богиня-то и собственным обличьем. Никого. Думаю, холопа своего я тебе в смену оставлю. На случай, если отлучиться понадобится. Сами-то же ни к кому не ходите. Коль и встретите в дверях и проходах, раскланивайтесь. В ком-то же не ногой. Невесте больной прикинуться несложно. Вас тут же в колдовстве или отравлении обвинят. Кушьте пить токмо свое, да и то лучше то, что я принесу. Вам подбросить могут здешние злодеи, твари ушлы. Его речь оборвала решительно распахнувшись дверь, и в светелко вошел Василий. Одетый в этот раз по-домашнему, в сиреневый шаровар и алую шелковую рубаху, а поясную ремнем с янтарными бляшками, следом молчаливо протиснулись рынды, двое бояр в жарких кафтанах. — Доброластки, Соломея! — обыденно спросил юноша. — Ну, как устроилось? Благодарствую, зарумянившись, низко поклонилась девочка. — В диво дивное попало. Прямо не знаю, пугаться ли радоваться. — Чего ж тут пугаться, милая? — А вдруг проснулся. Василий рассмеялся, оглядываясь, но тут заметил Кудияра и сразу нахмурился. — Ты здесь, оказывается, родственник. Что-то в грамоте... Соломонии присны, Ни о каких родичах Сабуровских не упоминается? В пути познакомились княже Слегка с достоинством склонил голову перед наследником боярский сын. Так вышло, предки наши в третьем колене через брак породнились. Так ведь таковых родичей у нее половина Руси будет. Какой есть невозмутимо, пожал плечами Кудьер. Нехорошо, коль и девицу ни один мужчина из семьи не бережет. Тетка Евдокия, знам, о день и ночь при Соломее прибывает, целомудрие содержит. Однако же, коль за с девичью саблей вступиться, понадобится, что за прок выйдет от бабьих причитаний. — Кого ж так во дворце моем боишься? — Так ты и сам, княже, в доме своем со стражей ходишь, — указал на рынд за спиной Василий Кудеяр. Княжич оглянулся на бояр, дернул подбородком. — За дверь обождите. Девка и тетка, что рядом с барышней при гости находится, это хорошо, княже. Однако и за дверью у порога крепкий воин не помешает. — А ты воин крепкий? — медленно произнес Василий. — Бояре сказывают неплохо, — зловеще улыбнулся кудиар. Василий, похоже, отлично понимал, что не из родства своего призрачного старается паренек, и очень хотел раз и навсегда избавиться от неожиданного соперника наследнику русского престола уже успели объяснить, чем отличается власть от самодурства. Указывать свободной боярышне чужой дочери, ему даже не родственницы, с кем ей встречаться можно, а с кем нет, было не в его праве княжича, пусть даже и будущего государя. — Я зашел сказать, красавица Зазерска, — Василий повернул голову к Соломей, — что уж раз ты так по своему соскучилась, — Или Лео к нему послать. Мыслю так, что на перекладных вестник дня завтра до Карелы долетит. Отец твой, коли поспешит, недели завтра доберется, тогда и обнимитесь. Благодарствую, княже, склонила голову девочка. Сторожи, хорошо, сию, красавицу, боярин, прямо посмотрел на кудьяра наследник. Я тебе доверяю. Да, государь, скрипнув зубами, склонил голову боярский сын. Последнее слово все-таки осталось за княжичем. Княжны Милославские, Сылтыковы, Горчаковы, и Хлебниковы, Шаховские, Галицкие. Нет, не было у боярской дочери ни единой возможности сравниться с ними ни в богатстве, ни в кудесниках, с ловкостями завидными, красоту наводящих, ни в снадобьях, облику улучшающих. Ни в драгоценности, ни в дороговизне платьев, в стан облегающих, Ни в мехах сие великолепие поддерживающих. Почти ни в чем не могла сравниться с соперницами Соломея, Потому даже пытаться отказался. Облачилась на смотрины в один лишь льняной сарафан Со скромной синей вышивкой по подолу и вороту, а Одетой поверх тонкой выбеленной сорочки. Невысокий роговый кокошник укошали лишь единый камушек солнечного янтаря в центре. Да, немного бисера по краю. Волосы покрывал простой платок с синими набивными цветами. Косу уже из чисто своих волос украшала лишь атласная ленточка. Не вина пить, не бока отлеживать, не салом отъедаться, не даже просто глаза зачернить. Девочка теперь на трес отказался. Все единое в этом книжной сильнее кажется. Какова есть, то пусть и видит», — сказала она тетке, пока Заряна старательно вычесывала ей волосы, избавляя от конских прядей. Не то после первой же бани муж в монастырь пострижется, лишь бы жены с таким тщанием выбранной более не видать. «Что есть, то и есть. Любуйтесь». В этот раз смотрины были открытыми и торжественными. Ни проверка повитухами в бане, ни поглядывание на девиц в церкви и на Перу, ни разговоры, якобы случайные на праздниках. этот раз объявлено было во услышание. Василий, сын великого князя Ивана Васильевича, получившего прозвище Грозный, завнушаемый внушаемый ворогом страх решила степениться, и ныне в посольской зале грановитой палаты жену себе выбирает. Она те смотри наявится соизволье. От всех родов и сословий земли русской шесть княжон и одна чайь боярская и служилых людей собурах. Природа с милостью велась над московской знатью и к середине августа привела на землю русских обильные дожди, перемежая мелкое накрапывание буйными грозами. Жара спала, и потому гости, явившиеся на торжество в тяжелых дорогих шубах, доказывающих боярскую и княжескую родовитость, высокую должность, или просто приличное богатство, не истекали потом и не млели от духоты. Хотя, понятно, мучились все равно изрядно. Отделанные золотом, расписанные картинами из Нового Завета, высокое посольское зала дворца шуршало мехами и сукном, перестукивало с посохами, гудело множеством голосов. Ныне сюда собралось столько людей, что при своих изрядных размерах палата все равно казалась маленькой. Снаружи за каменными стенами запели куранты башенных часов, возвещая полдень. Вместе с этими звуками распахнулась внутренняя дверь. В зал твердой походкой вошел великий князь с гладким еще вовсе старческим лицом, украшенном седой, коротко стриженной бородой и с гладкобритой головой, прикрытой тафьей из вышитой золотом замши, в кашемировой, тяжелой от золота феризи поверх которой лежал легкий плащ, подбитый соболем японча. Величие правителя державы доказывало не шуба, а широкое плечи, ворот в локоть шириной, плотно усыпанный драгоценными самоцветами, лежащими поверх сплошного золотого шитья. За государем, опираясь на серые с рубином наверху посох, степенно ступал митрополит, который мог позволить себе лишь надеть легкую серую рясу. Затем спешила дворня, конюшей, постельничий, кравчий, лишь в самом последнем с преувеличенной скромностью ступал Василий в одном лишь коричневом кафтане, из-под которого выглядывали замшевые сапоги в однотонной тофье и с чистым без украшений поясе. Он скромно опустил голову, как полгала сыну, готовому принять отцовскую волю. Иван Васильевич поднялся на возвышение, сделанное возле восточной стены. Сел на резной трон слоновой кости. Свита пристроилась справа, митрополит остановился слева. Василий встал перед троном лицом к отцу. Зал притих. «Понял я ныне, бояре, что сын мой, чадо, кое так долго считал я». Детем малым и неразумным. Вырос и возмушал. С легкой хрипотцой провозгласил государь. Помощником стал в делах державных. Советы дает разумные. Тревоги мои разделяет, в походы ротные просится. Сим доказал Василий, что пора ему покидать гнездо родительское. Мужем истинно становиться, продолжателем рода великокняжеского, отцом семьи и хозяином дома своего. Слышишь меня, сынок? Пора... — Воля твоя, батюшка! — еще ниже склонил голову княжич. — Посему Василий повелел я собрать со всей Руси дев самых красивых, душой и телом чистых, достойных разделить с тобою судьбу твою, ложе твою и заботы семейные, матерями стать будущих правителей священной земли русской. Посмотри на них и выбери ту, с коей разделить жизнь свою отныне и до последнего смертного часа. Великий князь откинулся на спинку трона и хлопнул в ладонь. Снова отворилась внутренняя дверь, а этот раз в нее буквально вплыли легкой, семенящей походкой семь девушек. Не поднимая глаз от пола, они бесшумно скользнули через зал и широкой полудугой остановились перед троном. чарующей красотой и статью, одетые все, кроме одной в шелка и бархат, осыпанные драгоценностями, все с толстыми перекинутыми вперед через плечо косами, сплетенными в них лентами, знаком своей зрелости. Но еще немного, и кто-то из них разделит свою косу надвое, как положено замужней женщине матери семейства, и начнет взрослую самостоятельную жизнь. «Да благословит тебя Господь, да направит он верно твою руку», перекрестил княжич митрополит и передал ему в руку две темно-бордовые шелковые ленты. «Иди!» Избери себе достойную жену, а нам, государыню, матушку земель православных. Василий наконец-то развернулся, немного постоял в задумчивости, затем двинулся к краснеющим на глазах невестам, остановился возле первой. «Доброго тебе дня, красавица!» «И тебе доброго дня, всех благ и мудрости, Василий Иванович!» Мелодичным, как журчание ручейка, голосом ответила девушка. Княжич сделал шаг дальше и опять поздоровался. Так он обошел всех гостей. После чего вернулся к единственной, одетой лишь в скромное белое платье и повязанной белым платком, и протянул ей шелковые ленточки. «Вот, прими мой подарок!» Скромная и неведомая красавица, желаю я, чтобы ты вплела эти ленты в косы свои, а судьбу свою с моею навеки переплела. Благодарствуй за подарок, сердечная княже. Девочка крепко сжала ленточки в правом кулачке, а княжич взял ее за левую руку и вывел вперед. — Вот, батюшка мой, Иван Васильевич, сию красавицу я выбираю. Скажи нам, кто ты, дитя мое, наклонился вперед Великий князь. Соломонии отец с матушкой нарекли, государь, чуть приподняла голову девочка. Дочь боярского сына Юрия Константиновича, внука Сабура. Посольская зала ахнула. От стены к стене побежал шепоток. Худородная! Худородная, худородная! — Черь боярская Соломея в хромах супруги моей покойной показала себя скромной, трудолюбивой и набожной, — громко и уверенно объявил великий князь. На увеселение игрища московские не бегала, на торгу серебро не прогуливала. Приехав первым делом, к причастию подошла и за не посещала ежедневно а все часы свободные рукоделию посвящала. Разве не такой должна быть достойная жена и великая княгиня? Соломей ощутила, как полыхнули у нее кончики ушей. Оказывается, за ней следили. И очень внимательно следили. А она-то думала, привезли и бросили, забыли в горнице далекой. Девушка лихрадочно вспоминала, не сотворила ли чего позорного. Но кроме прикосновения к руке кудияра ничего на ум не приходило. Что ж до худородства ее, продолжал государь, то нет ныне в обитаемых землях никого, кто знатностью с великими князьями московскими сравниться способен. Коли нет, девы, равной, то пусть будет та, что сердце мила, дабы на других никого и смотреть не хотелось. Не по надобности державной браксии заключаю, а такму ради счастья сына своего. Пусть живет с супругою своей в любви радости, в добре и согласии. — Ответь мне, Василий, любишь ли ты Соломонию, черь боярскую, так что готов от прелести прочих навеки отречься и так моей одной себя посвятить? — Да, отец, люблю, — ответил княжич уверенным своим ответом, вызвав в душе девочки холодок безумного восторга. Сим объявляю Соломонию, дочь боярского сына Юрия, невестой сына своего Василия, — поднявшись с трона, объявил великий князь, — готовьте свадьбу. И опять посольская палата загудела от множества голосов, теперь обрадованных. Среди обрывков фраз легко различалась довольно «Милославский» с носом опять остались на напрасно рот разевали, Сылтыковы пусть место знают. кто даже крикнул долгие лета молодым, но его не поддержали. Все ж пока не свадьба. Великий князь опустил свой взгляд и неожиданно обыденным тоном сказал, — Ты, Вась, дева-то, покуда отпустий, глянь, у нее аж персты побеляли, так стиснул. Не твоя она пока мест, вот как женой станет, тогда и Я же, с видимой неохотой. Отпустил Соломею, тихонько, так для нее произнес «потом» и вышел из палаты вслед за отцом. Свита на сей раз семенила позади.